Радиостанция Радонеж. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Иконопись это отображение фаворского света, света Господнего, как говорят монахи. А живопись светская это свет земной, тварный. Глубину этого различия не сразу постиг, но всё-таки постиг Шмелёв.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 нашу жизнь. Вот действо промысла Божия. Брошено было семя в душу, а затем долгий срок был дан, чтобы подготовить почву для его прорастания. 40 непростых, часто слишком тяжких лет. Он вспомнил о Вламе в 35-м году, но пока ещё было долго до того. Шмелёв не сразу стал великим писателем. Во многих своих опытах он долго был эпигоном Своеобразный Шмелёвского восприятие мира в ранних его произведениях отпечатлялось не вполне совершенно. Долгое время он был увлечён социальной критикой, сочувствовал даже революционному делу, ведь он вошёл в литературу именно в годы Первой русской революции. Вот как он воспринимает революцию в каком художественном образе? Работает лаборатория мира, уже сильнее клокочет в тигле рвутся огненные языки. Ему нравится это. Ему нравятся и революционеры. Не своим делом, а как ему кажется, своим нравственным совершенством, высотою нравственную. Время нужно для того, чтобы он преодолел это. Но надо сказать, что вот в те годы, э, в десятые годы, э, предреволюционные годы Он в каком-то смысле противостоит многим писателям. Тогда э в литературе появилась и становилось всё более устойчиво матрицатьное отношение к революционерам, чем был, ну, недоволен, э, разумеется, Горький. Вот он писал: "Следую доброму примеру вожде и рядовой литератор тоже начинает хватать революционера за пятки"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 Неожиданно обнаружил, сколько таится в нём ещё неистраченных сил. Реалист, бытовик, никакой не декадент и даже не стилизатор, а просто Иван Шмелёв. Обыкновеннейший Иван Шмелёв. Написал совершенно по старинному, прекрасную волнующую повесть. То есть такую прекрасную, что всю ночь просидишь над ней, намучаешься и наслаждаешься, и покажется, что кто-то за что-то тебя простил. Вот какой у этого Шмелёва талант.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 тех коленка, твоя правда. Но этой правде противопоставляется правда совершенно иная, правда, которая открывается старому официанту после долгих метарств, после долгих хождений его по мукам, после долгих испытаний. Один незнакомый старик, говорит главный герой: "Растрогал меня и вложил в меня сияние правды, которой торгует тёплым товаром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 шёл и сам Шмелёв. Без Господа не проживёшь. Прогрессивная критика в революционную пору отмечала в творчестве Шмелёва очень значительную долю социальной критики. Но всё же нужно иметь в виду, что Шмелёв не ставил перед собой цель противопоставлять идеи любви, радости бытия именно социальным несправедливостям.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 Все это является у него как бы составными частями всеобщего зла. И нужно увидеть что-то светлое, что поможет одолеть данное зло в душе. Нужно понять: без Господа не проживёшь, и тогда всё остальное как бы и менее важным становится. Каждый раз писатель стремится противопоставить свой идеал именно тому злу, которое омрачает жизнь человека в конкретной ситуации. Вот в той ситуации, которая изображается в произведении.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 положительную ценность. И в произведениях тех лет для Шмелёва важны были не сами события, которые он описывает. Довольно часто они были просто заурядны, а напряжённая внутренняя жизнь героев, которая одна и имеет, по мнению автора, смысл для человека, внутренний человек. Вспомним эти слова апостольский. Вот что было важно для Шмелёва уже тогда. И вот всё это определило и некоторые особенности формы шмелёвских произведений. Рассказы Шмелёва в середине 10-х годов по сути не имеют сюжетной организации. Писатель стремится показать жизнь, как она есть, не нарушая её всякими литературными условностями, ну, вроде чёткой композиции или сюжета. Он считал, что подлинный смысл жизни всегда выявляется вне фабулы. В этом он, кстати, был близок Чехову. Поэтому очень трудно пересказать содержание многих произведений Шмелёва, таких как Ростони, несомненный его шедевр, или Виноград, Лихорадка другие. Ну вот, например, содержание Ростони. Старик-купец, который почувствовал приближение смерти, возвращается в родную деревню, разговаривает с людьми, вспоминает молодые годы, сажает цветы подсолнухи и гуляет по деревне, а в конце умирает.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 Ну на самом деле это писательница Зинаида Египиус, жена Мирешковского, попытку пересказать содержание рассказа Подёнка. Вот как она э описывает это. Живёт студент-репетитор летом в купеческой звероподобной семье. Живёт, живёт, ну и больше ничего. И остаётся жить. Сначала ужинают, потом ложатся спать, потом встают, потом обедают, потом пьют чай, потом пьют вино. В промежутках студент купается. Надо сказать, что пересказано точно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 И вот через освоение как бы опыта этих писателей, через внутреннее переосмысление его, он ищет свой путь. Он идёт от внешнего к внутреннему. Но пока ещё в деревильционный период, он ещё не всегда связывает вот эту внутреннюю жизнь с духовностью подлинной, с религиозным поиском. Это скорее поток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 Шмелёв уже была дана в детские годы истинно православная. Она была вложена в него. Именно она заставила его возвысить совесть над всеми прочими ценностями бытия, заставила искать истину под оболочкой видимого зла. Он ещё как будто не слишком обнаружил своё православный миросозерцание, но оно ждало своего часа. Его вёл промысел.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 Остатки вот социально-критического сообразна давали ещё о себе знать. Очень скоро, правда, они выветрились напрочь. Шмелёв проехал через всю Россию, сопровождая поезд свободы, в котором из сибирской дали возвращались сильные, закажённые борцы революции. Возвращались продолжать своё чёрное дело. Он увидел этих людей вблизи. Увидел тех, о ком писал всегда сочувственно, кому изначально не питал неприязни и увидел их и ужаснулся он ужаснулся творившейся среди рости бесовщине он понял вдруг что начинается он рассказал об этом жёстко и жестоко в очерке убийство уже в эмиграции он показал всё было объедено и в прямом и в переносном смысле сорвавшуюся со свинтов жизнью заманчивую жизнью без идей Всё было опьянено. Мы видел то страшное, что несёт с собой демократия, опускающая собственные и бестопы примитивные лозунги на уровень обыденного сознания. Всегда воляность, вот что она несёт. В сыпучем тряске слов, звуков, серой толпы улавлюю ли дно поднимающее: теперь всё можно. Надо сказать, что Это описание, описание революционной стихии 17-го года, очень злободневно и в наше время. И ведь не могло быть иначе. Если Бога нет, все позволено. Зрушив сложившуюся иерархию ценностей, свалив самодержавие, революция, сознавали это или не сознавали сами ее вершители, набухала богоборческим взрывом. Еще Тютчев правически предупреждал, революция есть иерархия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 Этот вывод он сделал уже в результате конечного осмысления всех этих страшных событий. А начиналось всё тогда, в опьянении весны 1917 года. Он лицом к лицу столкнулся с бесами революции. Они совершенно чужды ей, России по крови и духу, не знавшие и не любившие её тысячелетней истории, её не открывших своим недренным целям и назначению в мире.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 что многие из этих губителей России в ближайшее время нашли таки наконец истинное своё призвание палачей-убийц. Какое-то время он ещё пытался разделить э социальную идею, которая его привлекала какой-то видимой справедливостью. Идею и носители, и исказители этой идеи, он писал об этом сыну, говорил о том, что вот нужно всё-таки различать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 поശിряя самые низменные инстинкты, они выпустили на волю и позволили делать всё тысячам преступников, нагнали шпионов и агитаторов, разлагали армию. Эта гнус мразь, прикрывавшаяся высокими лозунгами человека братства, разжигала, мутила и ослепляла массы, натравливала на узких, клеветала, травила, разлагала и расцлевала, продавала и предавала лучших, срывала с них знаки их сыновнего и отчивого долга плевало им в незапятнанную душу, посеяло сомнения и отчаяние, подкапывалось и взрывало, чтобы приготовить Майдан Базар, на котором впоследствии можно было очень и очень недурно поработать. Они могли дать России, сознаёшь, Мелёв, одну лишь свою незнание её истории, её духовного богатства, одни лишь словесные штампы и одну лишь свою глупость. Они несли свои пороки, свою жадность, свою ненависть ко всему, что мешало им самим нажраться в сласть и почувствовать себя господами жизни. Это были, Шмелёв хорошо понял это, носители новой веры. Разлагающий человек. Он пишет: "Носители новой интернациональной веры облегчали себе борьбу отказом от той морали, которой жило всё человечество, которая полагала предел в выборе средств борьбы. Все заповеди они заменили одной: всё можно". И вот полилась отрава Раскинуты были перед глазами вас, неспособных на сознательный подвиг, все животные блага мира, все те соблазны, которыми соблазняет дьявол, право на всё решительно до да безнаказанного убийства. Носителям новой веры, работавшим на вражеские деньги, помогали и многие не принимавшие новой веры, то были или близорукие, переоценившие свои силы, или не учтившие последствия, или захлебнувшиеся в величайших возможностях. И настолько стыдливо робки, что боялись упорством скомпрометировать своё прошлое перед прозревшим народом, подделывая к нему. По такая не имеет мужества сознаться перед собой в трусливости, продолжая бояться всё ещё пугающего клейма старорежимник, черносотенник. Вот слово сказано, соблазн дьявола. Вот точная характеристика революции. Шмелёв писал своё обличение густо, сильно. Можно множить и множить выдержки из его произведений. Но остановимся. Русский человек должен прочитать написанное в давние годы, но значимое для нашего времени. Он должен прочитать всё и сам. Шмелёв заплатил сполна за право говорить истину. Он прошёл через бедствия гражданской войны в Крыму, через бессильное созерцание преступлений красного террора которым ему выпало потерять собственного единственного сына. Тогда он был близок к отчаянию, к умы ступлению. Он начинал видеть в происходящем волю зла беспощадного безликого рока. В одном из писем того времени он утверждал: "Это была петля рока. Этот рок смеётся мне в лицо и дико и широко. Я слышу виск смеха этого рока. О, какой виск смех железный"